Глава двадцать первая. У меня было странное состояние. Мне померещалось, что в голову засунули миксер и включили его на всю мощность минут этак на пять. Я стояла тупо хлопала глазами и не могла осознать новую реальность. Казалось, во всем мире выключили звук. Я видела, как встревоженная Бирта открывает рот, но звука не слышала. Через некоторое время мир начал возвращаться в прежние границы, обретать четкость а я обнаружила себя сидящей на стуле в комнате Эрика. Берта стояла рядом со мной и активно махала полотенцем. Так активно, что у меня развивалась выпавшая из прически коротенькая прядка. «Госпожа, госпожа Баранесса, миленькая, родненькая! Ох ты ж, о, Господи, спаси! Да что ж такое случилось? Карин, принесла ты воды уже или нет?» После этих слов вернувшаяся Карин сонула Берти под руку ковшик с водой, и компаньонка, зачерпнув целую горсть, плеснула мне в лицо. Я вздрогнула и начала вытираться. «Хватит! Хватит, Берта!» Я вяло лозила рукавом сорочки по лицу, опасаясь, что она снова брызнет мне в лицо. «Да что ж такое случилось, госпожа! Вы, Эван, белая вся, прямо ужас!» Вместо ответа я протянула Берти лист бумаги, который до сих пор судорожно сжимала в руке. Она читала, медленно шевелято от усердия губами, и через минуту раздалось испуганное. «Господи, ты милостивый наш, спаси и сохрани! Да как же это!» Для всполошенной Карин, переводящий взгляд с меня на Берто и не менее растерянной Брунхильде, застывшей в дверях комнаты, я как-то совершенно монотонно пояснила. «Господин барон ушел из дома» чтобы поступить барабанщиком в армию потом когда паника и шок стали проходить меня отпаивали чаем а карен притащила из конюшни растерянного бруна сильно нервничающая берта взялась за конюха что ж ты ир такая некова понарассказывала господину барону что тот в бега подался похоже карен уже сообщила бруну что мой муж сбежал потому кучер наш начал вяло защищаться. «Ничего этого, Молодой господин все расспрашивал. Как там в армии, да что? А это чего? Меня спрашивают, я и отвечаю». «Не бойся, дурил мальчику голову всяческими сказками». «Никаких таких сказок я знать не знаю». Тут же возмутился Бруно. «Напротив, я господину говорил, что солдатская жизнь — не сахар» про битву под Анхермом рассказывал, где я ногу потерял, про то, как до этого самого Анхерма шли и, почитай, два месяца ни разу под крышей не ночевали. Каждый день новые места были, и спаге тогда стоптал так, что в бой пришлось из обоза запасные доставать. Верта все нападала, и в какой-то момент я даже прикрикнул на нее: «Хватит. Бруно, как ты думаешь, куда мог податься молодой господин?» «Где его искать-то теперь?» Воцарилась долгая пауза. Сейчас все обитательницы дома почти с надеждой смотрели на конюха, ожидая ответа. Тот задумчиво поскрёб небритый с утра подбородок короткими крепкими пальцами и неуверенно ответил. «Кто ж его знает, госпожа? Барон ведь не только про службу мою расспрашивал. Нас всей армией через Валейское море перевозили». «Там на корабле у нас юнга был, молодой совсем мальчишечка. Вот про этого самого юнга барон больше всего расспрашивал, про юнгу и его обезьяну. Была у этого Юстина юнге, значится, ручная тварь. Шкодная, не приведи, а Так и смотрела, чего бы своровать». Немного успокоившись и приведя мысли в относительный порядок, я взялась плотно расспрашивать кучера задавая вопросы более системно. Выяснилось, что больше всего моего мужа интересовали рассказы о подростках, которые пристроились в армии, о юном барабанщике, который шел вместе с армией и всегда сопровождал знаменосцев в бою, о двух парнишках из обоза, которые зарабатывали на войне тем, что сопровождали свою мать, здоровенную тетку-прачку, которая брала у солдат белье и портянки в стирку, а после боя разносила воду и помогала лекарям собрать раненых. О том, как эти два брата притащили с поля боя раненого офицера, и этот молодой капитан, когда поправился, щедро мальчишек наградил. В общем, Эрик, похоже, детально обдумывал побег из дома и сравнивал, где ему будет лучше. Получается, что хотя в письме он написал о месте барабанщика, на самом деле поддаться мог куда угодно. «Бруно я не отпустила», продолжая расспросы. «Как думаешь, куда он сейчас мог отправиться?» Коних опять скреп подбородок и рассуждал вслух. «Куды? Так ведь куда и угодно, госпожа. Хоть я сам к бою уже и не гоже, а знаю, что набирают добровольцев в пригорье. Там вроде бы все никак, пограничные стычки не утихнут. И вербовщики, наверное, народ подпаивают и туда вывозят». А если, к примеру, в Юнге господин решил пойти, так это и вообще не угадаешь. В порту и военные суда стоят, и купеческих немало. Кто ж знает-то, куда занесет его? И вовсе, госпожа, не могу сказать, что про барабанщика маленького многого спрашивал. Больше, пожалуй, про тех братьев из Абоза. Офицер-то мальчишка, слышка, так наградил, что мамка их не на месте решила сесть и свой трактир открыть. «Семья эти офицер непростая была, а графская». Поняв, что толку от этих расспросов больше не будет, я велела закладывать коляску. Пока Берта торопливо помогала мне собраться, пока Бруно запрягал коня, я грызла себя мыслями о том, что не досмотрела за мальчиком. Я очень мало разговаривала с ним и следила только за тем, чтобы он был чистый, умытый и ел вовремя. Я вела себя, как нерадивая мамаша, Который совершенно наплевать на ребенка. Сейчас я даже не могла представить, что именно толкнула Эрика на этот дурацкий поступок жажда наживы или жажда приключений, чего он хотел от жизни? Денег или славы. Я ничего о нем не знала. И сколько бы я себя не успокаивала тем, что я ему не мать, и ничем таким интересоваться была не обязана, совесть все равно ехидно шептала опустела ребенка в отличие от своего мужа я прекрасно понимала что к реальной жизни он совершенно не готов визит к законнику только добавил мне угрызение совести денег с меня господин берхард содрал прилично но и разложил все по полочкам получается что от побега моего мужа лично я только выиграла лизан сдавал мне право обустроить собственную жизнь на свое усмотрение поскольку никаких письменных распоряжений барон не оставил Я вообще вольна делать что угодно. А если муж не появится в течение семи лет, имею право просить церкви о разводе». Были, конечно, некоторые нюансы. «Такую женщину госпожа Бронесса называют вредная вдова». Господин Берхард позволил себе тонкую улыбку. «Считается, что жена была настолько вредная и неуживчивой, что муж от нее просто сбежал». Однако должен предупредить, что если вы сейчас носите в чреве ребенка и он родится до течение девяти месяцев от момента исчезновения супруга, то развод вам никто не даст. Я бы посоветовал вам в ближайшие дни отправиться в канцелярию градоправителя и подать прошение об установлении даты пропажа. Если прикажете, я охотно составлю для вас нужный документ. Господин Берхард, все, что вы рассказали, — дело будущего. Но не подскажете ли вы... «Как можно найти господина барона? Мне кажется, что он ввязался в эту авантюру по недомыслию. Вы же видели, что он еще слишком молод и неопытен». «Видите ли, госпожа Баронесса, эти поиски вам ничего не дадут. Ну, разве что вы найдете и уговорите мужа вернуться домой, потому как ваш брак с господином бароном придал юноше статус на доверие опекуна. Такой статус госпожа Баронесса сразу же дает опекаемому почти все права совершеннолетнего». От его речи у меня ум заходил за разум, и я уточнила. «Не могли бы вы объяснить подробнее, господин Берхард? «Охотно, госпожа Брадесса. Проще говоря, ни вы, ни даже опекун не смогут вернуть господина барона домой принудительно. С момента вашей свадьбы законами он признается дееспособным взрослым, и только он сам решает, где и как жить. Я же могу только похвалить вашу предусмотрительность, госпожа бранесса. Получается, совсем не зря вы при подписании брачного договора потребовали для себя лиценс. Очень может быть, что это разрешение поможет вам выжить. В общем, по словам законника, мне оставалось только одно — отправляться домой и терпеливо ожидать, пока мальчишка набегается и вернется».